Вы согласны? Это не слишком дерзко с моей стороны? Дерзко, но я согласна. Только тогда мы пойдём дальше и выпьем на ты втроём. Вы, я и Витя. Витя вспыхнула частью. Они выпили ещё коньяку и поцеловались. Лёгкое удивление скользнуло по лицу Клервиль. Нонточс улыбнулся спокойной, уверенной улыбкой и, наклонившись к Глоферигеанриховне, заговорил с ней. Браун и Горинский даже не повернулись в сторону целующихся. Никанов жаловался, что с ним не ни Муся, не Сонечка целоваться не хотят. Вы думаете, если мы выпили с вами на ты, я тебя перестану муштровать? сказала Муся Вите, который ещё не пришёл в себя. Погоди, гадкий мальчишка. Вот усажу тебя за книжку. Ах, да, я совсем было и забыла. Она взяла его за руку и повела в угол, где разговаривали Браун с Горинским. Они тотчас оборвали разговор. Вы обещали, Аксандр Михайлович, помочь этому юноше. Он жаждет ваших указаний, как манны небесной. Я к вашему слугам. Да, я хотел бы, сказал Витя, лицо его горело. Да, я очень хочу. Но мне, совестно вас утруждать, тогда пройдите и вы в будуар, уж если сегодня такой вечер уединений. Витя, возьмите карандаш и всё запиши, что укажет Александр Михайлович. Браунцы курил папиросу, сел и вопросительно уставился на Витю, который запинаясь, не очень толково изложил своё дело. Если бы вы мне указали, если это вам не трудно, какие книги надо читать и где их достать, я владею языками французским, немецким и английским, то я, конечно, был бы вам чрезвычайно обязан. Браун смотрел на него. Совсем ещё малыш, подумал он. Но ведь и такие нужны. А вы что знаете по химии? спросил он наконец. Витя отвечал. Браун задал несколько вопросов. Так что и анализ кое-какой проходили. Качественный даже, кажется, не дурно. У нас э, в Теньушевском училище ведь гораздо больше уделяют внимания естествознанию, чем в казённых Деляновских гимназиях. Уже байчея ответил Витя, вернув и Деляновские гимназии. Количественный анализ я знаю слабее. А по органической сделал всего два-три сожжения. Два-три сожжения, повторил Браун. Да, жаль его, конечно, но ведь всех их жаль. И у всех есть родители, близкие. Этот, по крайней мере, при подошный мальчик. Не трусишка ли только. Я укажу вам книги, сказал он помолчав. кое что у меня есть, другое легко достать. Я право не знаю, как вас благодарить. Вы мне окажете, ваш отец в крепости? Вдруг перебил Витью Браун. Да. Браун опять помолчал. Я пытался, Полыанне не разрешают, смущённо сказал Вить. Я могу дать вам книги. Это очень похвально, что вы хотите теперь заняться наукой с явной насмешкой в голосе сказал Браун Витя тревожно вопросительно на него смотрел Виноват я говорю это очень похвально что вы в таких грустных обстоятельствах хотите заняться наукой Виноват я не совсем понимаю Тут понимать нечего это надо чувствовать сказал Браун Вы верно знаете, что творится сейчас в России. Если бы моего отца бросили так, без всякой причины в тюрьму, впрочем, это вам виднее. Но что же я могу сделать? Дело быть, может, нашлось бы. Но для него надо быть человеком храбрым и решительным. Я себя трусом не считаю. Я и не думаю, что вы трус. Вы, может, вы догадываетесь, что есть организации, ведущие борьбу за освобождение России. Это всем известно. Вот что молодой человек